Первые встречи со своими детьми у неё произошла ещё задолго до Синеエルги, в берёзовых кустах за Тёхиным полем. Тут Анна по старой привычке потянула за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила берёзку, увидела сомлевшие ветки на вершинке, а немного подальше на другой обочине дороги тоже надломленные берёзовые ветки только пониже. И она поняла, ребята ломали. Те с той березки, которую нагнулась сейчас, она ломал Михаил, а за дорогой двойнята. И она даже представила, как это было. Двойнята бежали впереди, бежали, бежали, выхвалялись перед старшим братом. Вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша. Да вдруг услыхали, что Миша березовые прутья ломает. И они, давай ломать, так, значит, надо ломать. Миша зря ничего не делает. А может, сам Михаил крикнул, «Ребята, запасайтесь березой, фашисты в воздухе!» Так бывало, в войну называли оводов да слепней. Дальше про то, как шли ее дети с уземом, стала рассказывать ей дорога. Четко дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил. А шажище, метровка, точь-в-точь, точь, как у отца, А двойня-то те, как олежки, где оставили следок, а где и нет легкие. Свою ногу Анна старалась ставить вслед дочери. Шаг у лиски не крупный и не мелкий, как раз по ней. А самое главное, шла лиска с разбором, не то что Михаил. Михаилу все равно, грязь ли, болот ли, все прямо, не любит обходы делать. А лиска не это. Лиски, если надо, и в сторону свернёт, и круг даст, только чтоб под ногой сухо было. На второй версте, на грязях у лежжей изыпки, лискин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую нет следа. Она пошла обочной по осыдестой бровке рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя не оказалось, и за грязями. Потом, спустя малое время, босая нога на дороге, узкая и длинная Лискина, догадалась Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало, и вот когда начались грязи и сняла... Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреяныч уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из-за улка. Лиска была любимицей старика. Дочь родную не все так любят, как он любил Лиску. В прошлом году пропадать бы Лиске без валенок в лесу выручил Степан Андреяныч. Рожился где-то шерстью, сам скатал. И валенки, и сапоги, понятное дело, немало по нынешним временам. «Да ведь и Лиска не в долгу перед Ставровыми. Ну-ка, с 42-го года обстирывать да обмывать старика с парнем стоит от чего-нибудь? Нет!» Так мысленно, беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге. «Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть. Зажарела, запотела, не порожняком шла, но до отдыха ли». Да прохлада ли речной, когда где-то совсем близко, дети. И вот он, ее праздник, ее день. Вот она, выстраданная радость, пряслинская бригада на Пожне. Михаил, Лизавета, Петр, Григорий. К Михаилу она привыкла. с 14 лет за мужика костит и равных ему косарее теперь во всём пикашени нет и лиска тоже ведёт про коз позавидуешь ни в неё ни в мать а в бабку матрёну говорят у хваткой но малые-то малые оба с косками оба бьют косками по траве у обоих травало житься под косками господи Да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо? Сам в рождении не повезло двойнятам. Сам в рождении им пришлось все делить пополам друг с другом. И молоко материнское, и одежду, и обудку, и в войну казалось им первым карачун. Они устояли, они выжили. Весело со свистом летает серебряная коса у Михаила. А у Лиски по пояс, зарывшись в густую траву, наведу другая коса девичья, тугими молниным ручьём стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фи-кфи синички не звенят косы два дня. И, видно, ни одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на Пожне под высокими березами, с искрящимися на солнце макушками. Сверху над Пожней большими плавными кругами ходил пепельно-серый конюк и не кричал, как всегда, пить, пить, а молчал, молчал и смотрел, смотрел. и удивился. Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню, «Мама! Мама!» пришла. Затем, недолго думая, бросила посреди пожней косу, побежала к матери, помогла снять со спины котомку. «А вон-то, вон-то!» живо зашептала она, кивая надвойнят, «Мужики-то наши! Давай так не посоньте, видите, кто пришел!» Петька и Гришка выдержали, ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам. Скоком на перегонки кинулись к матери. «Мама, мама, ты видела?» «Да, видела, видела. Как не видела?» Рассмеялась Лизка. «Мы только и смотрели на вас. Ну уж говорим о ребят у нас, поискать таких работников». А где у вас молотьё? спросила, оглядываясь по сторонам она. Почему не видно? Удит, ответил Лиска и указал на дымок за мысом. С косьбой ничего не получается. О, вот вчера принимался, а вот дымух виш мешают. Выстал среди поздней и обмахивает свинечком. Федюха, федюха, говорю, ты ведь не в байне. На позднют косой отгнус, отмахивается, а не веником. Все и подошедшие к этому времени Михаилы и двойнята рассмеялись. Лиска-мастерица была разыгрывать домашние спектакли. «Малой еще!» — вступилась по обыкновению за фидюху Анна. «Подрастет, будет и он косить». «Ничего не малой!» — возразила Лиска. «Больно лени много у этого малого, вот! А нас, маму, оводы не кусают, смотри-ка!» Тейтка и Гришка были без куклей, на комарников сняли, подражая старшему брату. Тот всё лето ходил с открытой головой. Она праздно сняли, подумала Анна. Дордо обошла с отлихость, да валдырей, да коросты, раскусанные, бледные, безсовные лица. Отдыхать сели на выкошенный угорошек синейльги. Прямо на солнце пёк. Тут, по крайней мере, не донимает комар. Твой сок с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы. Чего-чего, а мышей на синельке хватает. А Анна, отдуваясь от жары, все, кроме Михаила, и двойняты, и лиска сгрудились вокруг матери, стала рассказывать деревенские новости. Новости были разные. В колхозе выдали муки житные по два килограмма на человека, работающего на сенокосе. За озерье утонул ребенок, второй день невдом ищет. Звездония из-за жары доит худо, не удалось скопить сметаны. «Ну, чего еще?» — развела руками Анна. «Да, забыла, Анисья у Лобановых уехала с ребятами в город». «Уехала все-таки», — задумчиво переспросил Михаил. «Это она из-за паспорта», — сказала Лизка. «Поминала на той неделе паспорт, говорит, кончается, не знаю, как быть». они сидят, хорошей жизни уехала, сказал Михаил. Попробуй-ка с тремя ребятами добескоровы да заново. Он потерзал рукой тёмный небритый подбородок. А меня спрашивала: "Посоветуй, Михаил, что делать?" А я что, какой советчик бригадир в таком деле? Не вжали, скажу: "Поезжай". Но и удерживать тоже язык не поворачивается. А как Тарёва опять на свою семью перевела разговор Лиска. Наверное, вся увелась. Татьяна-то спала ещё, когда я пошла. Семёновна просила к себе возьмёт. Михаил попыхал, попыхал ещё немного с сигаркой и принялся налаживать косу для матери. Лиска тоже поднялась, достала из-под травы свою дорогую обнову. Она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце, быстрехонько обулась. А с этим-то что будем делать? Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо. Печка, Игришка, так уробились, что с первых минут, как только обхватили её сзади, начали досыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на неё. Михаил крикнул: "Подъём, помощники!" Их, да чего же круто-допроворно вскочили двойнято, будто и не спали, мигнули раза два-три, и глаза чистые-чистые до самого донышка просвечивают, как синелька в ясную погоду. А мы не спали? Мы-то так, да, Гриша? Так-так, успокоила их Анна. Не расстраивайтесь, я сама чуть бы не заснула, ребята. Солнце набирало свою дневную силу, Дад поздний стоял гул от овода от слепня. Михаил и Лиска спокойные и деловито вошли в траву и пошли, и пошли ставить ульицы до переулки, а ей куда, в какую сторону? Двоенята, оседлавшие тенистую кулишку возле кустов, звали: "Мама, мама, иди к нам!" И в другой раз она охотно, с радостью присоединилась к ним. Что поделаешь, если с косой она с малых лет не в ладах, но сегодня это нельзя было делать, нельзя. Сколько лет! В глубине своей души она ждала этого семейного праздника, самого большого торжества в своей жизни. Так как же смотреть на него из кулишки, из кустов? И она пошла за взрослыми, за Михаилом и Елизаветой. Ух, ух, Михаил, не отрываясь от рожка, пол чайника выдул воды. Кто еще налетает?